Клиника доктора Стравинского Исследователь творчества Булгакова Мехков считает, что клиника, где Иван Бездомный встретил мастера, это центральная клиническая больница Министерства путей сообщения, современный адрес которой – Волоколамское шоссе, дом 84. Еще одна версия – психиатрическая клиника Первого медицинского института имени Корсакова в этой версии говорит то, что фамилия профессора в романе Стравинский, тоже фамилия композитора Игоря Стравинского, как и фамилия Корсаков, композитора Римского-Корсакова. Клиника находилась в большом Божениновском переулке. В романе о клинике и докторе Стравинском рассказывается так: "Да, это был несомненно главный. Он сел на табурет, а все остались стоять. Доктор Стравинский